Пункт четвертый. Покорность и разумение. Если бы что-то делать стоило лишь ради сулящего несомненный успех, ради веры ничего не стоило бы делать, ибо подобной несомненности в ней нет. Но сколько мы делаем такого, что отнюдь не сулит несомненного успеха, взять хотя бы морские путешествия или войны, Вот я и утверждаю, что при этом условии вообще не следует ничего делать, так как в мире нет ничего несомненного. Ну а в вере несомненности больше, нежели в том, что мы доживем до завтрашнего дня, ибо доживем ли – сомнительно, а вот что можем не дожить – несомненно. Меж тем о вере этого никак не скажешь. Мы можем сомневаться в ее несомненности – Но кто дерзнет, с полной несомненностью ее отрицать. Итак, человек, который трудится ради завтрашнего дня, то есть ради чего-то сомнительного, поступает разумно, ибо иначе и нельзя поступать, согласно правилам игры и выбора, о которых уже шла речь. Блаженный Августин видел, что люди пускаются в плавание по морю, идут на войну и так далее, хотя успех этих дел сомнителен, но не ведал о правилах игры, которые свидетельствуют, что так оно и должно быть. Монтэнь видел, как раздражает хромой ум и как всевластен обычай, но не знал причины этого следствия. Эти люди видели следствие, но не видели причин. По сравнению с теми, кто до этих причин додумался, они точь-в-точь точь как наделенные зрением, по сравнению с наделенными вдобавок еще и разумом, ибо следствия как бы воспринимаются чувствами, а причины возможно постичь только с помощью разума. И хотя разум тоже постигает следствие, но по сравнению с разумом, постигающим причины, он точь-в-точь, точь, как любой из наших телесных чувств по сравнению с разумом. Согласно правилам игры, вам должно без устали стараться найти истину, ибо если вы умрете, не исполнившись благоговейной любви к зиждителю, вас ждет погибель. Но когда бы он и впрямь желал моей благоговейной любви, то подал бы мне какие-то знаки своей воли, отвечаете вы. А он и подал, только вы их не заметили. Ищите же, дело стоит того. Правила игры. В земной юдоле человеку следует устраивать жизнь, опираясь на одно из двух противоположных утверждений. Первое. Его пребывание в этом мире будто бы нескончаемо. Второе. Оно, вне всяких сомнений, быстролетно и, возможно, через час уже придет к концу. В этом втором утверждении истинная суть нашего удела. Если отпущены мне десяток лет ибо таковы правила игры, я проведу ублажая свое себелюбие и безуспешно стараясь понравиться, Что вы можете обещать мне кроме несомненных мучений? Возражение: надежда на спасение дарует человеку счастье, но этому счастью сопутствует страх перед преисподней. Ответ: У кого больше оснований, страшиться преисподней У людей, не знающих, существует преисподний или нет, но уверенных, что будут ввергнуты в нее, если она все же существует. Или у людей, которые не сомневаются в ее существовании, но преисполнены надежды, что спасутся. «Я немедля отказался бы от мирских наслаждений, если бы верил в Бога», так обычно говорит безбожник. А я так отвечаю на это. Вы немедля поверите в Бога, как только откажетесь от мирских наслаждений. Так что первый шаг должны сделать вы? Я внушил бы вам веру, если бы мог, но это не в моей власти, и значит, не в моей власти проверить, так ли оно было бы в действительности, как вы говорите. Но в вашей власти отказаться от наслаждений и проверить, Так ли оно будет в действительности, как говорю вам я? Порядок. Мне было бы куда страшнее заблуждаться и лишь потом обнаружить, что в христианской вере сокрыта истина, чем не заблуждаясь твердо верить в ее истинность. Христианская вера говорит о том, о чем чувства сказать не могут, но никогда не вступает в противоборство с ними. Она превыше чувств, но между ними нет противостояния. Сколько нам понадобилось подзорных труб, чтобы открыть светило, доселе не существовавшей для наших философов? Священное писания не раз оспаривали из запоминаемого там великого множества звезд, громогласно заявляя при этом «их всего-навсего тысяча двадцать две, уж это мы твердо знаем». На земле растут разные травы, мы их видим, но с Луны их не увидели бы. Эти травы обросли ворсинками, между ворсинок ютятся крошечные твари, а уж мельче их нет ничего. У самомнительный человек сложные вещества состоят из элементов, но вот элементы совершенно однородны. У самомнительный человек тут пролегает некая еле заметная черта. Не следует говорить, будто существует что-то, недоступное нашему зрению. И так говорить следует, как все, но думать по-своему. Покорность. Порою должна уметь сомневаться, порою проникнуться верой, порою покорствовать. Кто не следует этим правилам, тот не в со здравым смыслом. Иные люди не способны усвоить ни одного из них. Они или всему верят, как доказанному, ибо ничего не понимают в доказательствах, или во всем сомневаются, ибо не понимают, в каких случаях должно покорствовать общепринятому, или всему покорствуют, ибо не понимают, что в иных обстоятельствах следует пораскинуть собственным умом. Блаженный Августин, «разум никогда не стал бы покорствовать», если бы не считал, что в иных случаях покорность – его прямой долг. Следовательно, если он сам считает, что должен покорствовать, в подобной покорности заложена справедливость. Покорность и умение здраво мыслить – вот черты, которыми отмечено истинное христианство. «Мудрость велит нам уподобиться детям». «Низи эфициамени сикут парвули», если не будете как дети. Отличительнейшая черта разума – его недоверие к себе. Наивысшее проявление силы разума – способность признать, что существует множество явлений ему непостижимых. Он слаб, если не понимает этого. А если даже естественное явление превосходит его понимание, то что уж говорить о явлениях сверхъестественных?